Даниэль Буланже Лейка Переводчик Галина Ерофеева В широко распахнутое окно, окрашенное в тот красноватый цвет, который обычно называют грязно-розовым, валилась волна душного воздуха, насыщенного запахами мандаринов, еще каких-то фруктов, раскаленного асфальта, разомлевших от жары птиц, и море а все вместе напоминало аппетитный аромат только что испеченного лимонного кекса тетушка фелиция рассматривала в бинокль стоявшие на рейде суда на западе строгий ряд сторожевых кораблей похожих на аккуратно расставленные игрушечные кораблики на востоке торговое судно с которого спешно растаскивали груз тоненькие подъемные краны а дальше целый лес флажков, пестревших на мачтах прогулочных яхт и бешено мчавшиеся по водной глади моторной лодки. Потом она снова направила бинокль прямо перед собой, чтобы убедиться, что одномачтовая суденушка дядюшки Антонина на месте, в трех кабельтовых от Приморского бульвара. Она даже могла прочесть название, выведенное на борту. «Мимоза». Она осторожно протерла стекла носовым платком, который прятала у себя на груди, и возобновила наблюдение. Антонин спал на узкой палубе, поджав под себя ноги и положив голову, прикрытую панамой, на связку канатов. Было пять часов пополудни, и морскую гладь не нарушала даже легкое дуновение ветерка. Тетушка Фелиция вздохнула с облегчением. Как правило, по пятницам ее муж ведет себя вполне благоразумно, как и подобает человеку, вышедшему на пенсию. На рассвете он отправляется на рыбную ловлю и располагается всегда прямо перед домом, чтобы Фелиция ни на минуту не теряла его из виду. Вернувшись, он разбирает свою коллекцию марок, ровно в полдень с наслаждением съедает испеченную прямо на огне рыбу. Затем следует послеобеденный отдых, работа в саду и чтение на сон грядущий. Почему по пятницам все так мирно, не перестает удивляться Фелиция? И тем не менее она и в пятницу наблюдает за ним так же, как и в остальные более беспокойные дни. Исключение составляет, пожалуй, лишь вторник, когда он отправляется в церковь, или приводит в порядок могилу родителей на кладбище, расположенном высоко на склоне холма, откуда прибрежные скалы кажутся неподвижно лежащим у воды крабом, широко раскинувшим клешни. Создается впечатление, будто вся наша жизнь — это сплошной процесс пищеварения. Тетушка Фелиция снова принялась вышивать очередную салфеточку. Она дарила их всем своим племянникам, и жалела, что у нее нет сына, с тихой грустью, представляя себе квартиру, в которой он мог бы жить именно он, ибо тетушка Фелиция не представляла, что у нее могло быть несколько сыновей или дочь. Это был бы мальчик, похожий на Антонина, такой же крепкий, с жуликоватым взглядом и, конечно же, аптекарь, как и его отец. По вечерам он возвращался бы из своей аптеки домой где все было бы так же тщательно расставлено по местам. Цветочные горшки, вазы, статуэтки, стаканы, бутылки. И каждая ваза или статуэтка на свои салфеточки. В такие влажно-жаркие, как утроба, послеполуденные часы невольно приходят на ум дети. Их образ стоит перед тобой неотступно, и кажется, что вся жизнь идет шиворот на выворот. «Да». Именно мальчик. Такой же озорной, как и Антонин, только за ним не придется следить, как за мужем. Она готова была заранее примириться с супружеской неверностью сына. Пусть бы он отомстил за ее обиды и огорчения. Нет, за сыном она, конечно, не стала бы следить в бинокль, держать постоянно в поле своего зрения. У него она не стала бы нюхать воротнички, усы и манжеты, чтобы узнать, не пахнет ли здесь духами соперницы. «Ну вот», — говорит она про себя, — «мимоза снялась с якоря. Ну где же она?» Лодка причалила на своем обычном месте, возле цветочного рынка. Через двадцать минут он толкнет калитку сада и раздастся звон натреснутого колокольчика, похожий на треск яичной скорлупы. «Ну что это за колокольчик?» — говорит мужу Фелиция. «Даже не поймешь, звенит он или нет». — Вот уже два года, как я прошу сменить его, можно подумать, что тебе нравится незаметно исчезать из дома. Дядюшка Антонин не ответил, хотя ревность Фелиции не могла оставить его равнодушным. Как ни странно, с возрастом она стала действовать на него возбуждающе, и иногда по вечерам он задавался вопросом, уж не старый ли колченогий без искуситель в последний раз испытывает его? Ну, конечно же иначе отчего у него с весны пробудилась такая ненасытная страсть к покупкам. Новая Панама, светло-желтые туфли, на которые он раньше не осмелился бы даже взглянуть, пиджак из пестрой ткани, и потом эта новая зеленая лейка с длинным отвинчивающимся носиком. Фелиция встретила его нежно. Она всегда вставала со своего места, чтобы поцеловать его, как и в первый день их супружеской жизни. В самом деле, что изменилось по сравнению с их встречей 40 лет тому назад? Ничего. Только теперь Фелиция передвигается с трудом. Вот и все. В остальном она сохранила все свои привлекательные черты, как это описывалось в романах времен ее юности. Молочно-белый цвет лица – «Жемчужные зубы». «Ну как?» — спросила она. «Да так, ничего». «Ты никого не видел?» «Видел», — ответил дядюшка. «Просто невероятно, что они могут проплыть со своим кислородным аппаратом такое расстояние под водой. Ты не видела их?» «У меня нет времени разглядывать твою мимозу», — сказала Фелиция. «Они вынырнули возле меня» продолжал Антонин, не сомневаясь в том, что жена лжет. «Целая дюжина! Парни и девушки! Да чего же хороша современная молодежь! Если все так пойдет и дальше, лет через сто мы увидим людей прекрасных, как боги! Ты не находишь, что у сегодняшних парней есть что-то такое, чего не было у нас в студенческие годы?» «И у девушек тоже», — ответила Фелиция. «Ах, девушки! Я нахожу, что у них стала пышнее грудь!» Фелиция бросила на него свирепый взгляд, и он замолчал. «А еще что?» «И ноги у них длиннее. Я спрашиваю, видел ли ты что-нибудь еще?» «Нет», — ответил Антонин. У почтовых служащих новая форма. Цена на черешню выросла в два раза, по сравнению с прошлым годом. Через две недели в «Зеленом театре» выступает Торелли, исполняется музыка Пучини, Лен Кавала. Пойдем? Как хочешь. «Ты можешь ответить что-нибудь более вразумительное?» возмутился дядюшка Антонин. «Как хочешь». «Я хочу пойти на концерт, чтобы мы оба получили удовольствие» ты ведь всегда делила со мной все удовольствия знаю обронила фелиция что ты знаешь знаю что ты говоришь правду ты ведь всегда думал обо мне когда бывал с другими я знаю о ты мне не лгал ты молодец а, -а, -а, -а басом протянул антонин слава богу я никогда не знал что такое ревность «Ну зачем же, моя милая, все время так терзать себя? Неужели нельзя избавиться от этой проказы?» Антонин погладил ей руку и в ожидании ужина взял книгу. Это был последний бестселлер, имевший шумный успех. «Я чемпион бильярда» — мемуары неграмотного человека, записанные каким-то послом. Антонин купил ее в универсаме, увидев, что передвижные тележки для товаров забиты книжными томиками он раскрыл книгу на удачу в столице горчица дежое по приезде в отель я решил собраться с силами сосредоточиться и пребывал в этом состоянии до следующего вечера когда была назначена встреча с югославским чемпионом знаменитым хладником я был еще молод и мне были неизвестны некоторые секреты нашей профессии, как, например, то, что надо пить теплое пиво маленькими глотками в течение трех часов, чтобы расслабиться. «Может быть, ты меня слишком любила?» — вдруг сказал Антонин. «Я вовсе не жалуюсь. Меня это по-прежнему трогает. Но подумай, как тяжело жить рядом с человеком, которого заставляешь страдать по любому поводу. «Знаешь ли, ты иногда сама подавала мне идеи, сама указывала опасных с твоей точки зрения женщин, которых до этого я даже не замечал». «Люси Дюпен, Йоланда Лаброс», — воскликнула Фелиция. «Да, и еще Жюли Кабан, Рен папина продолжал Антонин. «Ламбертино Жерманат». — Где-то они теперь, — вздохнул Антонин. — А тебе очень хотелось бы знать. — Это ты постоянно думаешь о них, — продолжала на ней я. Когда ты напоминаешь мне о них, все сразу возникают у меня перед глазами. Да и существуют ли они вообще на свете? Со стороны арсенала послышался рев сирены. — Но зато ты... — Ты здесь, — сказал Антонин с нежностью. — Ты скажи, что это они еще удерживают меня на земле. Тетушка Фелиция внезапно расстроилась. И Антонин подумал, что человек стареет и грубеет только внешне, тогда как в душе все та же свежесть чувств, те же огорчения и ошибки, что и в молодости. Он снова погладил руку жены, заметил темные пятнышки на коже, И узловатые суставы, а затем, подняв взгляд, увидел, что на щеках все тот же нежный пушок, и глаза все те же прозрачно голубые. Возможно, ревность, столь близкая к ненависти, помогает нам держаться в форме, подумал он. Но в ту же секунду ясный и пристальный взгляд Фелиции словно подернулся золотистой тенью и превратился в блуждающий взгляд мире Миренас, владелец чайного салона на бульваре адмирала Пашуза. Приходилось признать очевидное. В него действительно вселился бес-искуситель. О чем ты думаешь? — спросила Фелиция. — О чемпионе бильярда, — ответил Антонин. — Интересная история. Знаешь ли ты, что теплое пиво «Прости меня», — сказала Фелиция, — «но я не могу себя переделать. Сегодня ты весь день был у меня перед глазами, но вчера или позавчера ты исчезал больше, чем на час, вернулся поздно». «Я же тебе сказал, что пил чай в кондитерской около вокзала». «Как это могло случиться?» — подумал Антонин, — «что я опять соврал». Салон Моизетты находится на противоположной стороне города. Так значит, это Моизета Миринас. Да, это она, всегда одетая в черное, темный двойник моей дорогой Фелиции. Такие же тонкие щиколотки, такая же стройная шея. И в то же время все совсем иное. Может быть, и голоса у них похожи, И мысли. Моизетта вдова. Фелиция тоже часто чувствует себя вдовой. Сколько раз я оставлял ее одну. И ведь желаю ей лишь хорошего. Но подумать только ей хочется, чтобы я все время висел у нее на шее. Ревность для нее — не что иное, как потребность в страдании. Вот в чем дело. Может, мне надо было изменять ей открыто? Но она права. Не могу я поступать иначе. Разве человек способен внезапно перемениться? Он снова открыл книгу как раз на той странице, где описывается полуфинал 1935 года, когда Югослава обыграл подросток-итальянец 17 лет. Этот король зеленого сукна обосновался в Абиссинии во время вторжения войск Солини, Предал своих, стал одним из финансовых советников Негуса и построил казино на сваях прямо посреди заповедника для львов. Антонин смотрел на строчки, а перед глазами была Майзета. Она отчитывала двух официанток в крохотных белых передничках, улыбалась Антонину спрашивая его, не хочет ли он добавить сливок в чай. «Я часто видела вас перед моей витриной», заявила она при первой встрече, и сказала себе, «Вот волевой человек. Он увидел мое песочное печенье, и ему захотелось его попробовать, но он не входит». «И вот я все же здесь, и приду сюда еще не раз», улыбаясь, ответил Антонин. Вы оставили свою аптеку. Я тоже подумываю, не уйти ли мне от дел. «Моя жена не выходит из дома», — пояснил Антонин. «Мы живем на холме. Каждый день я спускаюсь к своей лодке. Мимоза — это моя давняя мечта. А мечты так убаюкивают и усыпляют. Чуть только выдается свободная минутка, я спешу туда». «Ну и, конечно, по утрам ужу рыбу. Что может быть лучше рыбы, которую поймал сам?» «У меня легкая рука на рыбу. Мой отец называл меня донжуаном рыболовного крючка». Майзета улыбнулась. «Обычно сюда приходят мужчины усталые или задумчивые, едят и пьют молча. А у этого какой-то необыкновенный и ласкающий слух голос». «Наверное, ни одну поймал на крючок». Майзетта рассмеялась. Официантки посмотрели на нее с удивлением. Они давно не видели свою хозяйку в таком хорошем настроении. А дядюшка Антонин, обычно не имевший привычки давать на чай, положил на блюдечко бумажку. «Уж не ошибся ли он, мадам?» сказала официантка, показывая деньги хозяйке. «Вы что же, думаете...» «Он сделал это ради меня?» — взволнованно спросила Майзетта. Дядюшка Антонин все еще пребывал в чайном салоне. Стук бильярдных шаров смешивался с позвякиванием чайных ложечек, с постукиванием шариков и слоновой кости в ожерелье Майзетты, которым она играла совсем по-детски, перекидывая его справа налево. И вдруг все эти звуки перебил звон стеклянной пробки, которую тетушка Фелиция вставляла в горлышко графина, разлив по рюмкам ликер, который они оба любили потягивать перед тем, как подняться к себе в спальню. Этой ночью дядюшка и тетушка спали беспокойно. Над ними витали образы прошлого, и обоим было не по себе. Рассвет, поднимающий в руке солнце апельсин, разбудил их. «На следующей неделе...» Антонин принес домой печенье, купленное у моизеты. Он дважды пил чай в салоне с белой лепниной, покрытой сеткой позолоты, и признался, что очень сентиментален, даже тогда, когда дело касается мертвых, а потом уже без всякой иронии сказал, что не знает места более тихого, чем кладбище. Антонин уверял, что там, наверху, куда он приходил ухаживать за могилой своих родителей, И Моизета растрогалась, обнаружив в этом немолодом уже мужчине хорошего сына, и гвоздика пахнет лучше, чем на плантациях, где аромат действует на вас одуряюще, и даже море с его запахом, поднимающимся от горячих камней, кажется умиротворенным. Ты куда собрался? Спросила Фелиция. — Сама видишь, ответил Антонин, показывая ей налейку. Как всегда, на могилу родителей. «А для чего тебе понадобилась новая лейка?» — спросила она. Она следит за тем, как он поднимается по дороге и идет в сторону кладбища. Обернувшись, он машет ей рукой и исчезает. Машина Майзеты уже ждет его возле кладбищенской ограды. В первый раз они пришли вместе взглянуть на могилу. Прямоугольный земляной холм, окаймленный крохотными кустиками самшита, перемежающимися низенькими, на густыми кустами роз. На камне, высеченном в форме дорожного знака, выгравированы имена. «Я тоже люблю, чтобы все было просто», — сказала Моизета. «Не будем терять времени даром». Они вышли с кладбища и пошли по дороге, поднимавшейся в гору. Через четверть часа им обоим было по двадцать лет. «Это просто невероятно!» — воскликнула Моизетта, когда садилась в машину. «Вы знаете, я вовсе не такая. У меня не было приключений со времени». «Завтра?» — прервал дядюшка Антонин, целуя ей руку. «Завтра на этом же месте». Он смотрел, как она удалялась. Она высунула руку из кабины и помахала ему. Машина исчезла вдали. Не меньше десяти раз они побывали в маленьком полуразрушенном домике в конце Оливковой рощи, когда тетушка Фелиция решила, что Антонин слишком часто отлучается из дома со своей лейкой. Тут бинокль бессилен был ей помочь. Дорога сразу же терялась за изгородями и зеленью. В остальном же расписании Антонина ни в чем не изменилась, и она могла целый день наблюдать за ним, пока он был на борту мимозы. Но вот он стал добираться до дома медленнее. Он даже прихрамывал. Упал на малу. Что ты хочешь? Такой возраст. Он даже несколько раз ходил посоветоваться с врачом. Подумать только, этот человек, который сохраняет ему здоровье, жизнь и мог бы требовать за это плату, ничего не берет. Однако тетушка Фелиция заметила, что Антонин то хромал меньше, когда уходил со своей лейкой, то наоборот сильней. Она решила как-нибудь сама сходить на кладбище. На это у нее, конечно, уйдет немало времени, но она все же постарается туда добраться. Непонятная сила влекла ее вперед. И сначала она шагала почти легко, особенно на ровных участках дороги перед плавными поворотами. Фелиция остановилась, чтобы отдышаться. Их дом был уже далеко внизу, на розовой крыше пестрели голуби. Но когда она снова начала подъем и миновала еще один поворот, ее ожидал удар в самое сердце в нише стены, вдалеке от всего, вдалеке от кипарисов, которые словно темное пламя взметнулись над серой кладбищенской оградой стыдливо пряталась лейка с отвинченным носиком. Фелиция подняла ее, вставила носик на место и тихо побрела домой, чувствуя спазмы в горле и тяжесть в груди, точно такую же, какой налились ноги, отказывавшиеся ей повиноваться. Вернувшись домой, дядюшка Антонин несколько раз приложился к горлышку графина и, утолив жажду, радостно возбужденный, вошел в столовую. На подоконнике, на фоне предательского бархатного неба, вырисовывались геометрические формы лейки. «Ах, так это ты! Ты нашла ее?» — произнес он. «А я-то уж подумал, что у меня ее украли. Напрасно таскал ее с собой сегодня». Надо было только очистить от гусениц самшит. Земля со вчерашнего дня еще влажная. «Лучше ходить по этой земле, чем оказаться под ней», — сказала Фелиция. «Ты как считаешь?» «Конечно». «А вот я иногда», — продолжала она, — «думаю наоборот. Сегодня, например». Я имею в виду себя. Антонин посмотрел на лейку. Ее силуэт напоминал какое-то апокалиптическое чудовище с овальным телом точно у опаленной птицы, с длинным носом и дырой на спине, а на конце носика отверстие, похожее на глаз. Антонин вдруг почувствовал, что он в аду. Твои родители теперь уже ничего от тебя не требуют, произнесла Фелиция. «Предоставь их праху спокойно перейти в самшит, траву или розы. Не надо снимать гусениц, не надо поливать. Оставайся-ка лучше на своей мимозе. Когда я тебя вижу, я ничего не боюсь». «Ты надел галстук?» «Что за странная идея? Шелковый галстук? Откуда он у тебя появился?» Она подошла к неподвижно стоявшему Антонину, дернула за галстук, так что легкий узел тут же развязался и бросила его на землю. Антонин мысленно прощался с Майзетой. «Нет, придется подождать приезда племянников, тогда он сможет уплывать на своей лодке в море, он попросит их высаживать его немного подальше, в бухточке, где Фелиция его не увидит». Он урвет еще несколько свободных часов и, быть может, немного удовольствия. Последнего удовольствия. Он улыбнулся. Покорно принял из рук и тарелку с протертым супом без соли и сухой хлебец. А потом отправился вместе с женой в постель, где оба легли, уставившись в потолок. Звучавшая вдали музыка проникала в открытое окно вместе с легкими струйками счастья. «Зачем ты встаешь?» — спросила Фелиция. «Хочешь закрыть окно?» «Нет», — пробручал дядюшка Антонин. «Хочу поднять галстук. Он явно замерз». Он вернулся в постель и лег, бережно держа в ладонях кусочек шелка, а потом, повернувшись на бок, Поднес его к губам.